Часть третья. Глава первая. «Акая» значит «белая скала». В первые годы Кайчи Аркадьевна набирала туристов через сарафанное радио и объявления в газетах. И это работало. Имбирь возвращает жизненные силы и защищает от злых духов. Что-то большое, горячее, тяжелое наваливается на меня. Нечто с кислым запахом зверя вминает меня в мягкое и сухо-шуршащее, сдавливает со всех сторон. Я отбиваюсь, но оно сильнее, оно колючее и мохнатое, а я на самом деле не я. Я вон там, лежу в стороне, такой же мохнатой кучей, сухой и горячей, а та я, которая здесь, обливается потом от усилий, колючие перья лезут в лицо, забивают рот, это соспыга. Я соспыга. Бьюсь, выгребая из горячей темноты. Темнота пахнет мертвичиной, Темнота густая, как суп. Я выплываю на свет, мокрая и обессиленная. Мое тело втиснуто между двумя толстыми корнями. Подо мной согнувшийся лодочкой коврик. Задубелые от грязи штаны перекручены вокруг ног. Что-то колет поясницу. Ага. Сухая хвоя набилась, наверное, когда я сражалась с наброшенным на меня овчинным полушубком. Что-то давит на ребра, косточки лифчика. Насколько же мне было плохо, если я свалилась спать в одежде. И откуда взялся этот тулуп? Все болит. Болит спина, колени, лицо. Отдельно болит тяжелая, ставшая огромная икра и страшно ноет при каждом движении правая ладонь. Я шевелю ею и едва не вскрикиваю, зато чувствую, что она обклеена пластырями. Осторожно выглядываю из-под овчины. — Ну, наконец-то, — говорит Санька, — а то я уже не знал то ли спускать тебя, то ли добить уже, чтобы не возиться. — Шуточки у тебя, — ворчу я, — убирая с лица влажные волосы. Голова еще не включилась, да и ракурс непривычный. Мы вообще где? В Акае! Опять? Неподалеку притягательно журчит ручей. Можно представить, как он впадает в ручей побольше, а тот — в речку. А речка Акая падает в ущелье, несется не в Катунь и не в Бию, несется она к невиданным белым скалам. И исчезает в дыре в земле. Не грохочет веселым пенистым водопадом, А словно бы всасывается И разом безмолвно исчезает. Кажется, я еще не проснулась. Я с кряхтением сажусь, Приваливаюсь спиной к стволу, Обнаруживаю рядом свою куртку, Со стоном дотягиваюсь до нее, Каждое движение вызывает боль. Не зря мучилась. Сигареты и зажигалка так и лежат в кармане. Осталось пять. «Ничего не помню, примерно с перевала», — жалуюсь я после нескольких затяжек, и Санька ухмыляется. «Да ты спала на ходу. Как пришли, так и вырубилась, прямо сидя. Я тебя кое-как уложил». «Понятно. Куртку и сапоги решился с меня стянуть, и на том спасибо. Хорошо, что ты там оказался, а то я бы...» Я пожимаю плечами. А руку тоже ты мне заклеил? Спасибо. Что у тебя, кофе-то еще осталось? Спрашивает Санька, сдвигая вскипевший котелок. Вода. Много вкусной, прозрачной воды. Кофе. Сигарета. Осталось четыре. Деревянное, перенапряженное накануне тело слегка расшевелилось, и теперь болят только синяки и ожоги. Я почти человек только очень голодный. «Ты-то что там делал?» спрашиваю я. И Санька закатывает глаза и прикрывает лицо ладонью. «Не поверишь!» — говорит он со смущенным смешком. «Заблудился!» «Да ну!» «Да как-то замотался! Там посмотреть! Сям заглянуть! Ну, ты поняла!» Он отводит глаза и быстро проводит языком по губам. «Потом думаю, а чего? Светло еще! Дай-ка на голец поднимусь!» Она вроде как любит, По гольцам шарится. Ну, в лес в курумник. Пока обходил, темно стало, как в жопе. А у меня же Бобик молодой еще, дороги не понимает. Ну и тыкался, мыкался, плюнул и стал рассвета ждать. А то вообще непонятно было, куда идти. Покемарил там в камнях, замерз, как собака. Три дровины нашел. И те не горят. Как светать начало? Поехал, глядь, ты откуда-то сверху вылезаешь. А кстати, откуда? А чтоб я знала, значит, все ищешь? Ищу, Санька с вызовом вскидывает голову. Сама ты где шаталась, спускалась что ли? Я не успев подумать, качаю головой. И на перевал вылезла. Я вообще не поняла откуда. Там и тропы то нет. Ты куда вообще делась, Давича? Из заводной у тебя? Он бросает быстрый взгляд на поляну и, глотая звуки от смущения, торопливо выговаривает в полголоса. «Это же сула вроде». Сейчас очухаюсь маленькой и расскажу, бормочу я. И нарочито отпиваю кофе. Рассказывать пока не хочется. Надо еще решить, о чем говорить, а о чем лучше промолчать. Чтобы не смотреть на настороженного Саньку, окидываю взглядом стоянку как будто пытаюсь увидеть тень Аси, словно ищу ее отпечаток. В конце концов, мы провели здесь две ночи. Здесь должны остаться призраки. Я резко выпрямляюсь и морщусь от боли в спине. «А ты здесь так и стоишь?» — говорю я. И замолкаю, не зная, как спросить. Но спрашивать и не приходится. Случившееся бродила в Саньке эти два дня. Тронула и полилось. «Я, блин, приезжаю с лопатой», говорит он, на посмеиваясь. «Тебя нет, жмурика прикинь, тоже нет». «Ну, думаю, зашибись. Воскрес, значит, мужик, не так уж и приложился, как показалось. Решил, ты его вниз потащила, в больничку. Ну, думаю, надо догонять. Он, может, вообще никакой. Как ты одна управишься? Только обратно конишки сунулся. Слышу, в кустах щебурчит Санька передергивается. «Я туда глянь, и тут он выходит». Санька на секунду замолкает, остекленевшими глазами, глядя прямо перед собой. Потом встряхивается и принимается поправлять костер. «В общем, выходит такой, весь в кровище. Ну и дела, думаю, чуть живого туриста не закопали. Ну, я его на заводного и ходу вниз. Не стал уж смотреть, куда ты там протерялась». Аркадьевна, его в больничку. Ну, Саня! Устало перебиваю я. Что, Саня? Он сердито поворачивается ко мне, выкатывает глаза, сверля меня бараньим взглядом. Что, Саня-то? Ты сразу понял, что он мертвый. Санька оседает, как пена на размешанном супе. Ты от него свалила, да? спрашивает он, подрагивая побледневшим ртом. Когда он встал? Не совсем. А я свалил. Санька пожимает плечами и натужно усмехается. Лопаты ему по черепушке двинул и свалил. А черепушка-то у него, слышь, целая уже, типа заросшая. А я своими глазами дырку в ней видел. Помнишь, аж мозги из нее лезли. Александр поступил со мной довольно странно. Так кажется, сказал паночка. Но я не вижу ничего странного. Как же ты вернуться решился? Да как-то, Санька мнется. Я-то сразу галопиной махнул, чуть коня не запалил, только у замков оклемался. А тут же, ладно, шмотки, а конишка заводной остался, а ведь, я бы год расплачивался. Я еще подумал, мало ли, вдруг почудилось, бывает же, что чудится. Перекурил и поехал потихоньку обратно. Я киваю. Мертвецы мертвецами. А чужой конь — это серьезно, Да и седло стоит немало. Я бы выпил. Да у меня кто-то спирт подрезал, прикинь? Паночка этот дожрал, наверное, пока я спал, поэтому башкой на камень и грохнулся. Что творится вообще? Туристы у конюха в водку воруют. Я бы понял наоборот. Он растерянно качает головой. В общем... Приезжаю, а здесь, конечно, никого. Я уже собираться начал, а потом думаю, а хули уезжать? Стоянка удобная, а этот, ну, ушел, наверное, да и хер бы с ним. Тем более темнеет уже. Чего потемну шататься? Я снова киваю. Он бы побоялся ночевать на стоянке, где только что видел мертвяка. Любой нормальный человек побоялся бы. И от замков сюда, на самом усталом коне, пара часов когда бы стемнеть успела. Только если он не поехал через озера. Если через озера, тогда все сходится. То есть выпить у тебя есть? Спрашиваю я. И Санька оживляется. Ну да, осталось маленько. Одному-то скучно. А ты-то где была? Я думал, ты в даже давно. Ты же все в баню рвалась. Ничего кроме ленивого любопытства в его вопросе нет. И это странно. Но я не сразу понимаю, почему. Так я за Асей поехала. После секундной паузы неохотно говорю я. Снова замолкаю, чтобы сообразить, что и как рассказывать дальше, но подумать не успеваю. «Какой Асей?» — переспрашивает Санька и тут же едва не вскакивает. «Забыл!» — потрясенно говорит он. «Блин, Паночка же подружку искал! Она же...» «А я забыл!» Водою. Не, бухать надо завязывать. Это не бухло, говорю я. Это соспыга. Санька сереет на глазах. Ну и плевать. Мои глаза становятся горячими. Мои глаза — два раскаленных, обжигающих шарика. От них расходится мокрый жар. Он растворяет лицо, и оно тоже становится горячим. Начинает плавиться. И дрожать. Эй, эй, говорит Санька, эй, ну ты чего? Найдется она, хули ей сделается. Он тянется к чемаку. Ну-ка, давай! А то ты истеришь уже. Да не смотри так! Помаленьку же. Как там ее Ася, найдем мы ее? Спиртовой жар в глотке сухой, и мое лицо перестает растворяться. Покрывается коркой. Шевельни и растрескается. Не буду шевелить. Не буду делать резких движений. У меня там мясо в Арчимаке, сипло говорю я. Черт бы подрал Саню с его спиртом. Есть хочется дико, до да бешенства. Так что, поедем твою туристку искать? Через силу выдавливает Санька. Ему не хочется искать мою туристку. Он готов потерпеть, но на самом деле ему хочется одного — выслеживать со спыгу. Беда в том, что мне тоже. «Или уже спуститься, людей собрать?» — задумывается он, заедая спирт кусочком моролятины. Я не отвечаю. Занята. Жую. «Фиг знает, куда она учесать успела!» Им сколько ни толдыч, чтобы на месте сидели, если потерялись. Все равно прутся сами дорогу искать. «Ты откуда свою притащила?» — спохватывается Санька. «Я бы сразу туда махнул. Следы обрезал. Может, недалеко ушла. А ты...» «Ты сама-то спуститься можешь?» Он окидывает меня полным сомнением взглядом. «Мои синяки и садины, скрыты одеждой, но, наверное, по движениям все понятно». Да еще и лицо ободрано. Я только сейчас вспоминаю о ссадине на подбородке, стесанном об гриву караша. Выгляжу, наверное, колекой. Могу, буркаю я с набитым ртом, но не хочу. Да ладно. Что, вдвоем за ней бегать? Задолбаемся, тайга большая. Я с усилием проглатываю недожеванные мясные волокна. Не надо за ней бегать, тихо говорю я. Все же отбегались. Ты серьезно, что ли? Брови Саньки взлетают двумя испуганными запятыми. Как? Камни обвалились. Ни хрена себе не повезло, девке. Я про такое не слышал ни разу, а ты? Я коротко мотаю головой, и Саня задачи морщит лоб. Ноги вывихивали на курумнике. Было дело. Но чтоб так... У него должен быть шок. Люди не умирают в тайге. Люди умирают в больничке от инфаркта или инсульта, или цироза. На худой конец в прокуренные легкие, добитые пневмонией. Но не в тайге. Не так. И уже тем более не туристы. Он должен быть в ужасе. Но я вижу только вялую грусть. Да и та наиграна. Просто знает, что так положено. Печально качая головой, Санька тянется к бутылке. Омянем. А, а тело? Надо же сообщить, говорит он, проглотив спирт. Родственники, все такое. Он затихает, отрешенно глядя в огонь. Санька прав но я почти уверена, что сообщить о гибели Аси не получится. Пока по этим горам ходит со спыга, никто не сможет услышать и запомнить сообщение, и процесс, который запускает случайная смерть современного человека, остановится, не начавшись. Будь это не так, меня бы здесь не было, и Ася была бы жива, а не лежала в камнях, под страшными белыми скалами, отравленная проглоченными словами и испарениями с изнанки мира. Да она бы даже сюда не добралась, отловили бы еще под замками. Я из-под тяжка рассматриваю Саньку, прикрываясь кружкой. Его брови все еще приподняты печальным домиком, но он уже расслаблен, почти безмятежен. Уверена, если оставить его в покое хотя бы на полчаса, Но я хочу убедиться. «Как ее зовут?» — спрашиваю я. «Кого?» — удивляется Санька. «Туристку, про которую ты сообщать собрался?» «А, ну да! Сейчас! Ксюха!» «Нет! Настя!» «А что за туристка-то?» «Это все со спыга. У меня темнеет в глазах, и кажется, что я стою у подножия кварцитового ствола белого и смутного, как ледяное месиво бурана. Я чую сладковатый запах снега сквозь дым. Вижу шелковые лепестки несломленных маков, бледные призраки солнца на белом. Мне помогли. Я все равно не смогла ее вывести. Но мне помогли. И теперь я должна. Чтобы больше никого не забывали в горах чтобы мертвые кони не пугали табунщиков, чтобы не было больше никаких печалей. Порывом налетает запах тухлятины. Мы разделывали ее здесь, распихивали мясо маком, слизывали с пальцев черную кровь, и это было... Куда мы дели голову? Грубо, дико, отвратительно настолько Что я предпочла забыть эту охоту на много лет И хотела, чтобы ее вообще никогда не случалось Но ради Аси я ее повторю И чтобы расплатиться за помощь Я повторю И это будет не так трудно Ведь я так сильно хочу снова ощутить этот вкус Я хочу есть и не тушенка, не моролятина не погасят мой голод. Санька выпрямляется, потягивается, похрустывая застывшим телом. «Так ты что, в кучиндаш спускаешься?» спрашивает он, и я качаю головой. «Ты же вроде хотел, чтобы я тебе со спыгой помогла. Что, передумал уже?» «Не!» тянет Санька, просияв. «Ничего себе! Другое дело!» А то вся такая, да я не умею, Да меня на охоту и не звали никогда. Так и не звали. Бледно улыбаюсь я. Навес в кайчи. Не поздний еще вечер, так, глубокие сумерки. И редкая тишина, слышно, как боталят кони в северу. Как шумит кучиндаш, неумолчный, Ровный говор потока, бьющегося о камни. Сегодня мне неприятен этот голос, и каждый раз, когда ветер с реки делает его громче, я невольно напрягаюсь всем телом и прикасаюсь к забинтованной руке. В Кайчи безлюдно. Если бы не гости, нас бы тут было человека четыре, но на базу занесло Мишку и Сыча, которые болтаются между деревней и озерами по каким-то своим загадочным делам. Я им даже и рада. Мне кажется, нравится Мишка но я не хочу быть здесь. Я хочу быть наверху, но группа не набралась. Так бывает. Из-за этого я уже третий день торчу на базе. А хуже всего то, что наверх в этом сезоне я больше не попаду. Через неделю мне уезжать. Я увижу горы снова, в лучшем случае через год. Только и остается, что мрачно бухать с Мишкой и Сычом. И кто-то там был третий, кто-то длинный, тощий. Кажется, из наших, базинских. Не помню, никак не могу вспомнить. Единственное мое дело обкатывать на ближайших полянах рыжего трехлетку всего месяц как охолощенного, заседланного впервые меньше недели назад. Я зову его Имбирь. Имочка. Имочка меня сегодня умотал, и глаза уже слипаются. Но спать я не иду, во-первых, из-за мишки. А во-вторых, стоит задремать, я тут же вздрагиваю всем телом, готовая вырываться и выгребать, а сердце, подстёгнутое новым всплеском адреналина, ломится из груди. Днем имочка, придурок малолетний, напугался брода, устроил родео прямо посреди кучиндаша и таки вывалил меня в воду. Под бинтом у меня длинная, от локтя до косточки на запястье царапина, распорола рука об холодный мокрый камень. В голове стеклянная, прозрачная, вскипающая белыми массами пузырей мощь воды. Стоит закрыть глаза, и вода бьется под веками. И я снова чувствую, как меня неумолимо тащит ледяной поток. Это пугает, но еще страшнее то, что я почувствовала, когда начала слабеть. Когда мне стало все равно, куда убежал Имочка, когда в глазах потемнело, и я поняла, что. Теперь ничего не важно, и забот у меня больше никаких. Освобождение. Вот что я почувствовала. Мне это не нравится. Сыч хлопает меня по плечу, и я снова вздрагиваю. «Чего скучаешь? Кружку давай?» — говорит он. «Что-то ты нынче совсем тихая». «Не хочу уезжать. Хочу наверх», — говорю я не в первый за вечер раз. «Еще пару дней здесь...» Поторчу, и Вера точно додумается в повара меня загнать. Буду с поварёшкой над котлом стоять, вместо того, чтобы... Я машу рукой, едва не всклипывая. А наверху все желтеть-краснеть начало. Я пофотать хотела, я вздыхаю. Да ладно, просто устала сегодня. Накупалась, понимающий кивает Сыч, и Мишка ржет. А ты оставайся, — говорит Сыч, — кого тебе в городе делать? Учиться, например, бормочу я с кривой улыбкой и чувствую, как дрожат губы. Ч ⁇ ты, студентка, совсем скуксилась, усмехается Мишка. Тебе бы соспыги поесть. Сыч перестает ухмыляться и бросает на него быстрый предупреждающий взгляд, но поздно. Я уже проснулась. Что за соспыга? Водаешь, удивляется Мишка, не обращая внимания на Сыча. Почти местные уже. А соспыги не знаешь? Так расскажите. И они вдруг начинают мяться, мямлить и отводить глаза. Да, сказки все, сердито говорит Сыч. Да просто зверь такой, ничего интересного, одновременно с ним говорит Мишка. Хочу сказок, заявляю я и допиваю, наконец, водку, налитую в мою кружку час назад. А потом сижу. Впившись в холодный металл так, что не имеют пальцы, и слушаю про зверя, живущего на самых бесплодных осыпях, зверя, покрытого серыми перышками, с башкой такой страшной, что лучше на нее вообще не смотреть про мясо, вкуснее которого нет ничего на свете, про мертвых коней и забытых людей, и про освобождение от всех печалей и морок, морок, от которого едет крыша, и невозможно прицелиться в пухлое и неуклюжее на вид тело, и все время кажется, что спишь и видишь самый плохой сон. Я слушаю, вылавливая все это из нарочито безразличных отстраненных слов, Пересыпанных машинальной руганью и напоминаниями, что все это болтовня, болтовня и болтовня. Сказки, не забывай. Я обещаю не забывать, и все крепче сжимаю кружку, и лавка подо мной уплывает, а толстые кедровые спилы под ногами становятся зыбкими и ненадежными, как холодец. А потом свечу хмыляется и говорит: Смотри, что-то совсем мы, Катюху, запугали. И я улыбаюсь и усилием воли расслабляю руки. Просто сказка, мало ли что почудилась на верхней тропе. Но мне не нравится, как хмурится Мишка. У Мишки вид человека, который никак не может поймать слово, вертящееся на кончике языка. Я тихонько отставляю кружку, и этот жест как будто подстегивает его память. — А одна примета точно есть, — говорит Мишка. — Андрюху-таежника. Знаете? У него конь. Позапрошлой зимой пал, а нынче смотрю, он опять на нем. Ну давай теперь загоняться, похож просто, отмахивается Сыч, и Мишка обижается. Да я табунщиком в совхозе по 50 голов в одного пас, заводится он, я любого коня узнаю. А у Андрюхинова еще гречка на лбу такая, характерная, и шрам на морде, типа Африкой. Он вдруг смущается и принимается аккуратно составлять кружки в кучку. В тишине разливает водку так тщательно, будто это волшебный эликсир. Старательно завинчивает пробку. Вообще, я слыхал это нехорошо как-то. ведь главное, сам первый начал, говорит Мессыч. Ну, не то чтобы, совсем мрачнеет Мишка. Просто дед один был, от нас через дом жил, так он, когда кто-нибудь про соспыгу говорил, прям трясся. Да ладно, мы же так, языками чешем. Вон Катька как уши развесила. Канишка, говоришь, у Андрюхи воскрес. Поди попутал. Да не заводись ты, крыша-то ни у кого не ехала вроде. Но этого добра у нас каждый день полно, брякаю я. И Мишка заливается хохотом. А насчет забытых в тайге, как узнать, если они забытые? Ну, пошла придираться, усмехается Сыч. Как-то, значит, можно узнать. Если два условия есть, можно предположить, что и третье. Бормочу я. Поднимаю голову. Мое тело легкое, как воздушный шарик. У шарика нет рук и ног. Шарик летит туда, куда дунет ветер. Шарик дергают за веревочку. А погнали. Завтра посмотрим. Вдруг она покылаю, прямо сейчас ходит. Ага, прямо ждет нас, бросает сыч. Но я слышу задумчивость в его голосе. Его и без того небольшие светлые глаза щурятся, превращаются в две точки, испускающие холодные злые лучи. Эти лучи шарят у меня под черепом, в воспоминаниях о том, как стекали под чьими-то лапками камешки на верхней тропе, и каким ломким был воздух, как трудно было протискиваться сквозь него, и как мне было страшно, и хотелось проснуться, проснуться, не видеть серую тень на серых камнях. Поехали, говорю я. Неужели вам не интересно? Мишка невольно кивает, а Сыч как-то тоскливо усмехается. Поехали, посмотрим. на меня отпустит Я ее уговорю. Типа чтобы имбиря обучить нормально, он же на полянах толком не обкатается. Ну, пожалуйста, а то все только обещают куда-нибудь интересно сводить, и хоть бы раз дальше разговоров пошло. И далеко ты уедешь на своем имбире, дебиле, спрашивает Сыч. Я понимаю, что он почти сдался. Я знаю, и Сыч не может не знать, что рядом с другими конями, да по торчемаками, да после подъема имбирь успокоится. Может, и попсихует, но не настолько, чтобы я не справилась. Да нормально все будет, ну, поехали! Я едва не подпрыгиваю на лавке, складываю ладони у груди, делаю умильные глаза. Девушка просит покататься. Неужели откажете? Я улыбаюсь самой милой улыбкой. Я не хочу, чтобы они заметили. Это не только жгучее, зудящее любопытство и даже нежелание потом об этом рассказывать, как упоительно потом будет об этом рассказывать. Меня гонит воспоминание о шелесте на Что Чтобы не ходила там, я должна встретиться с этим лицом к лицу. Иначе я никогда не смогу проехать одна по верхней тропе. Может быть, вообще больше не смогу никуда поехать одна. Не то чтобы мои просьбы всерьез трогают Сыча и Мишку, но они думают о коне Андрея Таежника. Я знаю, они думают о нем. А что? Сказки сказками, — наконец медленно заговаривает Сыч. А я знаю одного человечка из... А, неважно. В общем, был один... Намекал, что купит за любое бабло мясо со спыжье. Псих, конечно, сами знаете, к нам такие все время едут. Эзотерики, хренотерики. Только этот другой, Сыч слегка передергивается. Ну, я послал его, конечно, а телефончик-то записал, и на утро мы погнали. Аленчика там не было, вспоминаю я. Ленчик как-то по дороге сам собой прицепился. Он всегда так. Я никак не могу вспомнить, кто же был третий, тощий такой, молчаливый, со скрытым тенью длинным лицом. Что-то мне даже обидно, что ты тогда сумела дядьку моего уболтать. А меня, пацаны, даже слушать не стали, говорит Санька. И по нему видно, и правда, расстроен. А у меня вообще все четко было. Не наугад звал. Наверное, это еще одна примета, что в горах появилась Соспыга. Дурак, который верит в сказки и заражает своей верой остальных. Санька говорит, что у него ничего не вышло. Но меня-то он уговорил. Может, три дня назад, когда он подбивал на охоту Генку с Костей, Соспыги еще не было. В воздухе еще не витал морочащий затягивающий запах ее мяса, на который надо просто указать чтобы остальные осознали его и согласились. Но если три дня назад со спыги не было, с чего бы она теперь появилась? Так или иначе, тот, кто поверит в нее и расскажет остальным, что именно они чуют, нужен всегда. «Ты, наверное, не умеешь глазки строить», — утешаю я. И Санька смущенно ржет. Я улыбаюсь. Получается бледно. Но все-таки получается. Спрашиваю. Помнишь, у нас в позапрошлом году в группе пацан плакал? Такой забудешь, ухмыляется Санька. Я ему как только зубы не заговаривал. Думал, крыша съедет от его нытья. Да, я тоже. Слишком большой, чтобы уместиться в мамином седле. Слишком маленький, чтобы управлять конем самому. Лет семи. Никто и не ждал, что он управится. На такой случай есть детские кони. Не обязательно даже старые, но все повидавшие, непрошибаемо спокойные, абсолютно надежные мирена. Тому мальчику достался уже старенький имбирь. К тому времени он превратился в нежную и хитрую рыжую морду, самого детского, из детских коней. На имбире можно было только сидеть и ждать, когда он, сожрав по дороге всю траву, до которой дотянется, Довезет до стоянки и припаркуется ровно у того дерева, к которому привык. Через полчаса после выхода мальчик начал плакать. Мы расспрашивали его, как могли. Трудно? Страшно? Болит где-нибудь? Конь не слушается? Сердишься? Не получается, не нравится? Мальчик мотал головой, отворачивался и бормотал, что все нормально, но... Как только мы трогались с места, снова принимался беззвучно, тайком рыдать. На следующий день он сказал, что больше не поедет верхом. Не только на имбире, вообще ни на ком. Сказал, что пойдет пешком, а имочку поведет в поводу. Нет, имбирь ему нравится, очень нравится. Тут он снова залился слезами. В конце концов он, конечно, признался. Это было именно признание, сделанное в крайнем отчаянии. Причину своих рыданий он считал постыдной тайной и, похоже, собирался жить с ней вечно. А дело оказалось в неверно понятых объяснениях. Мы много чего объясняли перед походом, и в голове мальчишки царил хаос, разделенный областями вакуума. Чего еще ждать от ребенка? Впервые в жизни окруженного лошадьми, горами, собаками, курами, костром. Мы говорили, старайтесь не давать коням есть на ходу. Это вредно и неудобно. Вы не сможете, но хотя бы попытайтесь. Мы говорили, ни в коем случае не давайте пить коням потными. По жаре это может их убить. И мальчик запомнил крепко-накрепко. Если конь будет есть на ходу, он умрет. И он старался, старался изо всех своих детских сил. Стер поводом пальцы до кровавых волдырей и прятал их от мамы. Но, конечно, никак не мог помешать имбирю жрать. И думал, что своим бессилием, своим неумением каждую секунду убивает такого милого, ласкового имочку, рыжую морду с умными лукавыми глазами и симпатичной белой, проточенной на носу. А это ты к чему, спрашивает, Санька. Да так я передергиваю плечами. Кажется, я последние несколько дней, как тот пацан, мучаюсь, реву. Без рук уже осталось, а на самом деле сделать ничего не могу. А главное и не надо. Санька пожимает плечами. К аналогиям он равнодушен. «Но ты как?» — жадно спрашивает он. «Оклемалась?» Вместо ответа я встаю, потягиваюсь, сгибаю и разгибаю спину. Ушибленная нога болит, и ладони тоже. Я бы, конечно, еще поспала. Но я оклемалась. И главное, знаю, что делать. Больше никаких сомнений. Никаких размышлений, как поступить, никакого ощущения, что я овца на веревочке обстоятельств и попыток сопротивляться этой неумолимой веревочке. «Погнали», — говорю я Саньке. И он радостно подскакивает. «Ты пока отдыхай еще, только по паре бутеров нам скидай, ладно? Я тебе коня поседлаю».